глава четверт за слова нужно отвечать утро добрым не бывает, особенно когда к тебе приходят советники по делам наследования целых пять проклятых часов я обсуждала с мудрыми мужами среди мир как обозначить причину по которой особняк переходит мне, не используя слов моя мать враг императора это какой-то кошмар заслуживающий отдельного места в мире хаоса потому что даже монстрый теперь, не пугают меня так, как вопросы наследования и принятия титула главы рода. В итоге, ближе к концу дня, я готова была вырваться из дома куда угодно, лишь бы сменить обстановку и отдохнуть от своей новоприобретенной собственности. Рез тактично игнорировал наше многочасовое совещание, потому стал первым, на кого я хотела вызвериться, особенно после того, как вспомнила подробности вчерашней ночи. План пришел в голову молниеносно. «Рес, вы помните, как предлагали мне помощь этой ночью?» Спросила я, едва не подрагивая от предвкушения. «Это сложно забыть», — ровно произнес голубоглазый, и ни один мускул на его лице не дернулся. Камень. «Я прошу у вас разрешения на посещение Академии», — выпалила я. «Взгляд, которым меня вознаградили, мог бы развеселить, не будь я на пределе». «Я предлагал вам иную помощь», — заметил Ресс после долгого поиска ответа. «Какую, если быть точным? Чтобы я знала, на что рассчитывать?» Язвительно отозвалась я, подняв брови. «Зачем вам посещать Академию?» Проигнорировав мой вопрос, в свою очередь спросил гнев Императора. «Мне плохо. Я разбита. Я узнала, что меня планируют убить». «У меня нет никого из близких рядом, моя мать в тюрьме неизвестно под каким подозрением, мой отец умер, сестер и братьев нет. Вы предлагаете мне общаться с прислугой?» — вывалила на него поток своего негодования. «Вы можете пообщаться со мной». «При всем уважении...» — я почтительно склонила голову, затем подняла на него чуть более холодный взгляд. «Мы не настолько близки». И кто из преступников, что в данный момент ожидают решения своей судьбы, находясь под арестом внутри стен самой защищенной из академий близок с вами настолько, что вы готовы излить ему душу?» Удивительно спокойно уточнил Рес. «Все шестеро, если быть точной». Не теряясь под его взглядом, ответила я, умалчивая, что близнецы сбежали из этой самой защищенной из Академии. «К слову, ожидают решения. Это новая для меня информация». Насколько я помню, мы с его величеством договаривались, что их помилуют. «Вопрос решается», — коротко повторил Ресс. На мой негодующий взгляд, он пояснил четко и с расстановкой. «Один из них убил своего отца. Для помилования в подобном случае необходимо иметь очень весомый аргумент». «Ваша свобода — это невесомый аргумент», — сложив руки на груди, спросила я. Некоторое время Ресс молчал, глядя на меня. Молчала и я. «А что еще оставалось делать?» «Я даю вам несколько часов до ужина. Постарайтесь не светиться своим присутствием среди остальных адептов. Будьте только в черной башне», — словно отдавая команды, сообщил гнев императора. А я беззвучно выдохнула, стараясь скрыть, какое испытываю облегчение и какую благодарность. Во внутреннем дворе особняка Ресс без слов открыл проход на территорию Академии, которая самая защищенная, ага». Ну что ж, здравствуй, Даркстоун. Кажется, я действительно скучала. Я ступила в трещину в пространстве. Резкий рывок, словно мощным ураганным ветром, меня снесло в сторону от пункта назначения. Смазалась грань реальности. Замедление, и я почувствовала новую точку перехода. Уже готова была выйти в «здесь и сейчас», как меня вновь снесло. Двойная смена точки выхода? Я не успела задуматься над этим. Внутренности сжались от сложности траектории, и вот меня выбросило. А куда меня выбросило? Осмотревшись, я обнаружила себя в тупике одной из узких улочек со старыми домами, судя по архитектуре, явно принадлежавших рабочему сословию. Впереди суетился народ, сновал туда-сюда, занимаясь своими делами и не обращая внимания на согнувшуюся от боли в животе меня. Я выпрямилась, тихо радуясь, что живот не был полным и сделала несколько шагов в сторону оживленной части этого района. Что-то казалось смутно знакомым, но я никак не могла понять, что именно. Вопрос, как меня вообще забросило именно в этот тупик, оставался без ответа. Но вряд ли Рез захотел отомстить за мою холодность и выкинул меня неизвестно куда. Нет, это место что-то явно мне напоминает. Я повернулась назад глядя на точку выхода последнего перехода деформированного портала и, медленно подняв голову, узнала высокую ограду Академии Даркстоун. Шпили административного корпуса устремлялись в небо, навевая воспоминания о недавней поре моего обучения. «Меня вынесло в столицу рядом с Академией? Но что случилось с идеальным переходом, созданным гневом императора?» Он просто не мог ошибиться и выпустить меня не там, где я должна была оказаться. На территории перед черной башней. Однако вот она я. Стою в проулке и понятия не имею, как теперь попасть в обитель знаний. Не в ворота же стучать. Порталы я создавать не умею. Денег на экипаж с собой, естественно, не взяла. Никаких документов, подтверждающих мою личность, в карманах не имею. И, наконец, главная проблема — Меня вообще не должно быть здесь. Никто не должен знать о моем визите в Даркстоун, в том числе враги Императора. Хаос всех пожри. Какого демона? Что происходит? Кто сбил точку перехода в портале сильнейшего энергомага? И как кто-то вообще мог догадаться, что я захочу посетить Черную Башню именно сегодня, учитывая, что я сама об этом не знала еще час назад? Вот уж где тупиковая ситуация. Я подошла к углу ближайшего дома на улице, ведущей к воротам Академии, и прислонилась спиной к стене. «Что делать?» — вопрос насущный. «Потому что до особняка я на своих двоих доберусь только к ночи. Ресс не сможет мгновенно отыскать меня. Платье на мне абсолютно новое, и Голубоглазый просто не имел возможности повесить на него какое-либо охранное заклятие или маячок». «Не думаю, что это возможно. Скорее всего, это дело рук». Мы с Микой застыли лицом к лицу, учитывая, что я стояла на углу дома со стороны темного проулка, а он шел ближе всех к стене, едва не касаясь ее плечом, со стороны оживленной улицы. Ближе всех из легендарной четверки лучших адептов Даркстоун, вывернувшей из-за этого самого угла. Четверки, потому что Леона среди черноформенных не было. О, это стоило запечатлеть на картине, которая маслом. «Леди кайрет наконец выдавила из себя доброжелательную улыбку председатель совета адептов. «Михаэль!» — растянула я губы в не менее искренней улыбке. «Что вы здесь забыли, леди?» — продолжая обращаться ко мне официально, спросил Мика, делая акцент на том, что я более не адептка Даркстоун. «Тот же вопрос хочу задать вам», — парировала я. «Насколько помню...» «Адептам запрещено покидать стены Академии после недавних событий». А сама с легким ужасом покосилась на громилу, что стоял поодаль в окружении блондинки и красноволосой девицы и наблюдал за нашим разговором. Хаос, а он реально большой, возможно, даже больше Грога. Короткий ежик черных волос на голове в купе с прищуренным взглядом цепких глаз делал его похожим на бандита. Чей это вообще отпрыск? Он не похож на сына лорда. «Думаю, мы найдем полезным пойти на взаимную уступку и не сообщать о нашей встрече кому-либо постороннему». Мягко постелил Мика, а у меня бровь поползла наверх. «Они реально готовы довериться мне? Мне? Которую гнобили еще несколько дней назад? А я думаю, что мы разойдемся с миром. Если вы проводите меня на территорию Академии незаметно, решила я обнаглеть». «Провести незаметно будет трудно». Ещё шире улыбнулся Мика. «Да и к чему вам это? Неужели у леди, столь близкой к императору и его семье, могут быть тайны от своих благодетелей?» «Мерзкий же ты человек, блондинчик! Как я не спрашиваю, что вам понадобилось за стенами Академии, так и вы не интересуетесь, почему я так хочу в неё попасть!» Холодно улыбнулась я, глядя ему в глаза. Он был прав, когда сказал, что я теперь близка к императору и его семье. «Близка в прямом смысле. Моя жизнь в руках наследника. Так что шантажировать меня себе дороже. Проще помочь». Кажется, и блондин понял это, разглядывая мое лицо. Как мне невыгодно подставлять реса ведь он принимал решение в обход мнения наследника, так и Михаэлю невыгодно объяснять ректору, что лучший ученик академии в компании своих не менее лучших друзей забыл на улицах столицы хорошо мы проведем вас внутрь наконец кивнул он куда именно леди желает попасть в черную башню ну конечно черная башня вновь широко улыбнулся мика и поправил очки на переносице прошу он протянул руку вперед предлагая присоединиться к их компании кейт на моих плечах появилась черная накидка скрывшая под собой платье красноволосая девица чуть скривилась Похоже, из-за того, что именно ей пришлось отдать мне плащ. Но ничего не сказала. Лишь подальше отошла от меня, делая вид, что не приближалась несколько секунд назад. «Так, стоп. Красноволосая?» «Эм... Кажется, у твоей подружки раньше были черные волосы». Заметила я в полголоса, чуть наклонившись к Михаэлю. «Ее волосы становятся красными, когда она использует свою силу на полную мощь. Она маг огня». «Маг огня» произнесла я мысленно одновременно с ним. «Перед вашим появлением в Академии у нас была практика, поэтому, когда вы переступили порог Даркстоун, ее волосы были красными, потом они обрели привычный черный цвет». «А сейчас?» — хотела спросить я, но вовремя осеклась. Мы договорились не выспрашивать друг у друга подробности и появления перед стенами Академии. «Это такая природная особенность?» «Нет, это Адель» мика кивнул на блондинку, идущую рядом с независимым видом. «Она у нас мастер по зельям. Однако все мы с чего-то начинали». Я постаралась не реагировать. Но вообще смешно. мика иногда бывает смешным. А еще, раз блонди так накосячила и осталась жива, а Пакейт сразу видно, что она в долгу не останется никогда, они с ней должны быть большими подругами. Неужели в этих заносчивых представителях элиты Есть что-то человеческое. «Адель?» Мика посмотрел на блондинку и так кивнула, после чего председатель адептов перевел взгляд на меня. «Нас встретят». Я почувствовала, как водная магия Адель на мгновение всколыхнулась во время нашей прогулки. Неужели она каким-то образом передает послание через... А через что она передает послание? И кому? Второй вопрос отпал сам собой, когда ворота нам открыл Леон собственной персоной. «Быстрее! Защита уже скрипит от натяжения!» Шипение некроманта, пока мы пробирались внутрь через узкую щель, реально меня напугало. Не надорвался бы мальчик. Когда все оказались по другую сторону врат, Леон смахнул под лба и с легким превосходством посмотрел на металлическую ограду. А блондинка Адель с восхищением посмотрела на Леона. К слову, лёгкое восхищение читалось на лицах всех черноформенных, но блондинистая фея выделялась на их фоне неоднозначностью своих эмоций. «Они встречаются?» «Ты взломал защиту дяди», — спокойно заметил Мика. «Не взломал, слегка растянул. С тонким слоем проще работать, его можно обмануть», — по-деловитому сообщил Леон и уставился на меня. кайрет что ты делаешь здесь?» Его удивление можно было понять. Он в курсе, что я пленница в собственном доме, хоть и упорно делал вид, что это не так в нашу последнюю встречу. «Где Рес?» «Понятия не имею. Решила не сдавать своего союзника. Я здесь инкогнито, так что постарайся не проболтаться об этом в присутствии Грегора или своего дяди». «Проболтаться?» Леон нахмурился, явно не понимая, что происходит. «Мы заключили соглашение с леди кайрет что она не будет распространяться о наших прогулках за стенами Академии, а мы будем молчать о ее визите в Черную башню». мика положил руку на плечо Леона. «Ты понимаешь, что он с тобой сделает, если узнает?» Тихим опасным голосом спросил некромант, глядя на меня очень странно. Даже глаза потемнели. «Это он о ком?» «Он не посмотрит на то, что ты девушка». Продолжал Леон, совершенно сбивая меня с толку. А затем до меня дошло. «Ты о Рессе говоришь?» «Леон, мы пойдем!» Мика кивнул в сторону их корпуса, негласно предлагая остальным присоединиться. «Скоро закончится лекция, и наше отсутствие заметят. Как и присутствие у ворот Академии». Присоединились к председателю адептов все, кроме Адель. Однако, заметив, что некромант не обращает на них никакого внимания, Полностью сосредоточившись на мне, она все же ушла, оставляя нас наедине. «Ты понимаешь, что творишь?» Низким, доселе незнакомым голосом прорычал Леон, подходя ко мне вплотную. «Он меня не тронет», — спокойно ответила я. «Да? С чего ты взяла?» Язвительно осведомился Леон, интонации которого ясно давали понять, он знает о своем родственнике нечто, чего не знаю я. И это нечто может мне очень не понравиться. «Вот только переживать не о чем». Ресс сам открыл для меня проход на территорию Академии. Я осекла себя в своих же собственных мыслях. «Переживать не о чем?» «То есть я подсознательно присваиваю Рессу ту степень опасности, о которой сейчас предупреждает меня Леон? Но почему я это делаю?» И тут вспомнились слова голубоглазого телохранителя императора. «Вы ни в чем не виноваты. Вы просто до сих пор не поняли, кто я» и по какой-то причине не хотите этого понимать. Похоже, действительно не хочу. Не хотела. Несмотря на теплый прием в нашу первую встречу в реальности. Он меня не тронет, повторила я спокойно. Сердце стучало ровно. Какая мне в сущности разница, насколько жесток рес Я найду способ выбраться из сложившегося положения. Я смогу отыскать иной путь, который не будет связан с пожизненным служением, его императорскому величеству и с пожизненным сотрудничеством с гневом императора. А для этого мне нужно сделать нечто большее, чем освобождение телохранителя владыки из десятилетнего заточения. Теперь я поняла это четко. Мне нужен план. Мне нужны союзники. Мне нужен такой козырь, после которого ни наследник, ни император не смогут отказать мне в моем праве быть свободной. Мне нужно что-то, за что можно зацепиться. И сейчас мне нужно в чёрную башню. Леон, проводи меня до башни, пожалуйста. Да, мне нужны союзники. Так почему бы не сделать союзником того, кто способен проявить ко мне немного искренней заботы? И желательно так, чтобы никто не заметил странные фигуры, идущие рядом с лучшим учеником Академии в сторону пристанища изгоев. Я с лёгкой улыбкой посмотрела в голубые глаза некроманта, так напоминавшие глаза его брата, что... нет «Не буду думать об этом». Уголки губ Леона чуть дрогнули, а в следующее мгновение я почувствовала, как на мои плечи опустилась какая-то почти невесомая пелена. «А то, что лучший ученик Академии плетется в сторону черной башни и стоит перед оградой, пялясь в пространство перед собой, это, по-твоему, никого не удивит?» — беззаботно спросил он, едва заметно усмехаясь. «Думаю, адепты придумают, как оправдать своего любимчика». Легко отмахнулась я. Некоторое время мы шли молча. «Почему ты не был за воротами вместе со своей командой?» Негромко поинтересовалась я. «По той же причине, по которой никак не мог поверить, что за твою выходку Рез тебя не тронет». Странно отозвался ли он. Я попыталась осмыслить сказанное и недоверчиво переспросила. «Тебе влетело за то, что ты навестил меня?» «Мне не пять лет, Кайра». Игнорируя мое желание называться полным именем, чуть ответил Некромант. «Влететь мне не может в принципе. Я наследник нашего рода. Но то, что гнев испортил мне остаток выходного, это факт. И теперь я вроде как под домашним арестом в Даркстоун». «Ну ничего себе! Ты взаперти там, где все взаперти!» Язвительно фыркнула я. «Чтобы ты понимала, у меня была свобода перемещения», спокойно пояснил Некромант. То есть, после того, как Леон заявился в мой дом, Ресс сделал замечание, высказывание, вежливую или не очень просьбу, предупреждение его отцу, после чего отпрыску было запрещено покидать территорию Академии. Это странно, если не вспоминать о врагах Императора. Я бросила быстрый взгляд на Леона. Не знаю, что прочел в нем некромант, но ответил он неожиданно. «Я уже говорил, для Ресса не существует понятия семьи. Его интересы сфокусированы на защите наследника и на проявлении его воли, какой бы жестокой она ни была». «Леон, он же всего лишь попросил тебя не покидать территорию Академии», — немного удивлённо заметила я. «Для твоей же безопасности», — закончила про себя. «Попросил?» — усмехнулся некромант и покачал головой. «Кайра, гнев императора не просит. Никогда» и не приносит извинения за свои действия. Вот с этим я могла бы поспорить, но не буду. Не буду думать об этом представителе их странной семейки. Что ты потребовал взамен, предложив стать моим связным? Спросила, когда ограда перед Чёрной башней стала маячить впереди. «Право на услугу», — коротко отозвался Леон. «Право на услугу?» «Услугу, чью конкретно?» — уточнила я. «Услугу изгоев». «Вашей команды в целом». Губы некроманта растянулись в такой знакомой усмешке, что я едва не возблагодарила небо. «Ну, наконец-то появился мой любимый челочник. А то я уж начала переживать, что он исчез совсем, а ему на смену пришел какой-то серьезный парень, мне незнакомый». Фыркнула и устремила взор на ограду. Защитник Нани по-прежнему перекрывал вход тугими лианами. Мелкая дала мне право потребовать от нее услугу. А Леон потребовал это право от всего курса. Любопытная выходит комбинация. «Как снять это?» — спросила, не зная, как назвать его плащ-невидимку. «А ты его почувствовала?» — удивился некромант. Посмотрела на него в ответ. Выразительно так. «Энергомагия!» — покачал головой темноволосый, явно раздосадованный моим всевидящим оком. «Какие есть?» — отозвалась я, пожимая плечом. Затем почувствовала, как с меня слетает пелена заклятия. «Ладно, спасибо, что довел». «И все?» Немного удивленно поинтересовался ли он. «Эм, «А что еще?» Активно не поняла я. «А ты неблагодарная». «А ты забыл о моем спасибо», напомнила ему и развернулась. Вести разговоры дальше не имело смысла. Если он снова будет намекать на что-то, запрещенное между нами двумя, то мало ему не покажется. Как ни странно, но Леон спокойно отпустил меня и даже не сказал ничего в ответ. Так что, дойдя до защитника, я дождалась, когда он меня признает и впустит на территорию Черной башни, а затем обернулась, чтобы увидеть спину лучшего ученика Академии, удаляющегося в сторону своего корпуса. «Чудеса да и только!» — заметила, слегка приподняв брови, и пошла к единственному строению на этой части Академии. Черная башня. Все такая же черная и все такая же родная. Неспешно преодолела расстояние до ступенек, тихонько открыла дверь, пересекла холл и вошла в гостиную. соскочились